Часть шестая, глава двенадцатая. На перебой гудят автомобили, и открываю глаза вокруг темно, место незнакомое, не знаю, где я, но точно не в Ирландии. Ни с колмом и лемом. Воспоминания о вчерашнем дне стрелами впиваются в сердце. И я морщусь, словно от боли. Я видела чудесный, полный любви сон. А теперь проснулась. И сила, управляющая моей судьбой, вновь бросила меня в бездну. Я сажусь в очередной незнакомой кровати. Слава богу, рядом никого. На мне голубая шелковая ночнушка. Ёжась от холода, я встаю с кровати, чтобы закрыть окно. Раздвигаю шторы. И хотя солнце еще не показалось над горизонтом, даже под покровом ночи я тут же узнаю это место. Манхэттен. Я различаю вдали парк Хайлайн, разбитый на эстакаде на месте железной дороги. А вот неоновый знак легендарного отеля «Челси» где в свое время останавливались известные музыканты, художники и писатели. Судя по всему, я на углу 23-й и 7 улиц. Помнится, по вечерам я захаживала в местное кафе за хот-догами. До сих пор не верится, что такая вкуснятина стоила всего доллар. Снова залезаю в кровать. Сквозь залитое дождём окно мерцают огни города, словно бы говоря, «Добро пожаловать домой, детка!» Вот только я не чувствую, что мне здесь рады, или что я дома. Я хочу вернуться в свою настоящую жизнь, а не бродить по бесконечным параллельным мирам. Ну и кто этот мужчина, входящий в спальню в одних трусах? «Привет!» — здоровается он, прикрывая за собой дверь ванной. Конечно же, мне знаком его голос. Мужчина останавливается рядом с кроватью, спиной ко мне. Луч света из окна еще не успел осветить его лицо, а в моей крови уже зашкаливает адреналин. «Денёк будет адский», — говорит он, отпивая из бокала на тумбочке. «Не хочешь глоточек, чтобы снять напряжение?» «В бокале виски с растаявшим льдом. Я знаю точно, потому что поняла, кто передо мной». Каждая мышца в моем теле каменеет. Человек, который ложится ко мне в постель, — это Кристиан, муж моей лучшей подруги. — Нет, — мотаю головой я, отодвигаясь подальше от него. Зажигаю лампу на своей тумбочке, просто убедиться, что мне не привиделось. — Нет, не привиделось. — Нет, нет, нет, так не пойдет. ты должен быть с Фрэнки. «Фрэнки?» — с искренним недоумением переспрашивает Кристиан. «Мы ведь пожелали ей спокойной ночи после концерта». Он улыбается. «Я ее посадил в такси, помнишь? Не волнуйся, с ней все в порядке». «Нет, ничего не в порядке, Кристиан!» «Тише, Лена, ты чего?» У меня кружится голова. «Кристиан, прошу, сделай для меня одну вещь». «Какую?» Я обессиленно прислоняюсь спиной к изголовью кровати. «Расскажи, как мы с тобой познакомились?» «Что? Кристиан, прошу!» Я крепко зажмуриваюсь, а потом снова открываю глаза. «Мне просто нужно! Расскажи!» «Ладно, ладно», — сдается он. «Я хочу, чтобы Кристиан объяснил, чтобы все это обрело смысл, если такое вообще возможно!» Я точно знаю. Домой вот-вот вернется Фрэнки. Что мы наделали? Что я наделала?» «Итак», — Кристиан поправляет подушку у себя за спиной. Начнем наш вечер воспоминаний. На высоком табурете в баре отеля «Намат» выседала ты, настоящая богиня. Я заметил тебя первым, хотя ты всегда утверждаешь обратное. Нет, я смотрел, как ты заходишь в бар — и думал про себя. «Парень, ты можешь умереть счастливым, если получится выпить с ней по бокалу». Кристиан с улыбкой поворачивается ко мне. «А потом случилось чудо. Ты сама ко мне подошла?» «Нет, я не подходила, подошла Фрэнки!» Я вцепился в стойку бара. Рядом с тобой у меня от волнения подкашивались ноги. Ты излучала такую мощную силу, Впрочем, как и сейчас. Я оглядываю кольцо с увесистым изумрудом на безымянном пальце. Огранка кушон. Кристиан придвигается ближе и знакомым движением проводит ладонью по моему животу. Это неправильно. Точнее, ужасно! Ужасно! Ужасно! Ужасно! — Лена, что с нами происходит? — спрашивает Кристиан, чувствуя мою напряженность и отстраняясь от меня. «С нами? Я инстинктивно ощетиниваюсь. Нет никаких нас!» Мы были счастливы, а потом он осекается и смотрит в сторону. «Кристиан, осторожно начинаю я. Не знаю, как сказать. Неожиданно он накрывает мои губы своими, и я тут же теряю волю. На несколько долгих секунд я оказываюсь в объятиях Кристиана. Точнее, позволяю ему притянуть меня ближе. Так близко, что я чувствую, как бьется его сердце напротив моего. Но это лишь мгновение. Мгновение, которого не должно существовать. А может, оно и не существует? Вчера я была в Ирландии при совершенно иных обстоятельствах. При мысли о Колме и Леаме у меня теплеет на душе. А теперь я здесь. В объятиях человека, которому доверяю, которого люблю. Моего друга и одновременно мужа Фрэнки. Я не могу. Со сбившимся дыханием, глубоко расстроенная, я отталкиваю Кристиана. Так нельзя. Я бы никогда. Ясно. Он обиженно отодвигается на свою половину кровати и поворачивается ко мне спиной. Я кладу между нами запасную подушку в качестве границы, которую нельзя пересекать. Это какое-то сумасшествие. Последний раз я видела Кристиана с Фрэнки и их малышкой на ферме в Пенсильвании. А теперь я на Манхэттене, и у меня на пальце его кольцо. Проходит несколько минут, может, больше. Я смотрю, как на часах напротив сменяются цифры. Медленная изощренная пытка пока не восходит солнце. Когда свет затапливает спальню, Кристиан громко зевает и выбирается из кровати. Некогда разлеживаться труба зовет. Он со стоном срывает с себя футболку, обнажая идеальные кубики пресса. Я деликатно отвожу глаза. «Сегодня у меня весь день встречи с Лос-Анджелесской командой». Кристиан натягивает брюки, а затем поворачивается ко мне. «А может, ну их. Скажу, что приболел. А мы с тобой...» Он садится на край кровати. Еще немного повспоминаем». Его рука ныряет под одеяло. Я мгновенно переношусь в ту ночь, когда мы оба почувствовали огонь внутри. «Нет», — каменее говорю я. «В смысле, лучше поезжай на работу. Сегодня важный день, разве нет?» Я подтягиваю колени к груди, будто возвожу крепостную стену. «Да», — кивает он и подходит к шкафу. «Наверное, ты права. К тому же тебя еще писанина ждет. «Да», — подтверждаю я, радуясь, что моя уловка сработала. «У меня столько писанины». «Ладно», — разочарованно произносит Кристиан. «Тогда до вечера». Он роется в телефоне, а потом спрашивает. «Стоп! У нас сегодня ужин в честь дня рождения Фрэнки!» Его слова звучат абсурдно, словно на незнакомом языке. «То, что я здесь, уже само по себе плохо. Но мне еще предстоит встреча с подругой. И как смотреть ей в глаза в нынешних обстоятельствах?» «Интересно, кого она притащит на сей раз?» — риторически спрашивает Кристиан, завязывая галстук. Эта женщина меняет мужчин как перчатки. Помнишь ее последнего парня? Я не понимающе смотрю на него. Ну, такой весь в наколках, бородатый, честное слово, будто вчера из тюрьмы вышел. Ничего себе, обеспокоенно восклицаю я. Короче, последняя встреча у меня заканчивается в 6, поэтому увидимся в ресторане. Если опоздаю, пожалуйста, не убивай. Договорились? Киваю я, оглядывая серый костюм Кристина, который отлично подчеркивает его фигуру во всех нужных местах. «Убивать не буду. Удачи тебе сегодня!» — говорит он, и быстро клюёт меня в щуку. «Ты ведь уже на финишной прямой? Эта книга идет быстрей. Чую, не за горами слава популярной романистки». Я старательно киваю. «Мне прямо не терпится почитать», — улыбается Кристин. А то ты ни слова не рассказываешь. Прямо заинтриговала. Я написала больше одного романа? Ну ладно, до вечера. Кристин улыбается мне напоследок из дверей спальни. Ага, — бормочу я. До вечера. Когда за ним закрывается дверь, я падаю на подушку и тяжко вздыхаю. Итак, я писательница. Замужем за Кристианом. Что это? Кошмар во фрейдийском духе? В смысле, я дружу с пером, по крайней мере, в рамках деловых документов. Но полноценный роман? Нет. И давайте начистоту. Если бы Фрэнки увидела, как я валяюсь в кровати с ее мужем, она бы мне голову снесла. Как так сошлись или не сошлись? Звезды, что я оказалась здесь. Может, наш чудаковатый преподаватель физики в университете был прав? Из всего курса я запомнила лишь его твидовые костюмы и одержимость теории эффекта бабочки. Её идея в том, что взмах крыльев бабочки, к примеру, в Китае, способен запустить цепь событий, которая приведет к урагану в Хьюстоне или в данном случае в моей жизни. Надо вставать одеваться и думать, что делать дальше. Я рассматриваю свою одежду в шкафу. Все чёрное и бежевое. Никаких узоров, никаких цветочков, никаких красок. Так, судя по всему, я ударилась в монохромность. У меня депрессия. Или я просто живу в Нью-Йорке? Хватаю джинсы, черный неприметный свитер и кроссовки. На крохотной кухне закидываю капсулу в кофемашину и влив в себя эспрессо, сразу же делаю еще чашку. Квартира довольно симпатичная и чистая, но повсюду царит хаос. У входной двери гора коробок из-под товаров, заказанных онлайн. На диване свалено неглажное белье. Перебираю стопку писем на столешнице в кухне. Неоткрытые счета, каталоги одежды и открытка от рози. Здравствуй, моя дорогая девочка. Как твои дела, как Кристиан? Я на Бали, на йога-ретрите в джунглях. Здесь такая красота. Может, к моему возвращению у тебя будут новости о малыше? Я очень надеюсь. Представляю, как трудно вам далась эта эпопея с лечением бесплодия — Жаль, у меня нет волшебной палочки, чтобы у вас все случилось. Как продвигается твоя книга? В прошлый раз ты сказала, что это самое личное из всего тобой написанного. Встреча с внутренним «я» — задача не из простых. И именно поэтому новая книга обязательно станет твоей лучшей работой. Ну ладно, мне пора ложиться. Завтра в 6 утра у нас автобус до аэропорта. Приезжай, когда я вернусь». Я порой так сильно по тебе скучаю, что сердце болит. Целую, обнимаю. С любовью всегда твоя тётя Рози. Рози на Бали. Я и Кристиан пытаемся зачать. Волосы у меня встают дыбом. Возвращаюсь в гостиную, сажусь за маленький стол у окна и открываю ноутбук. Кто я? Открываю поисковик и печатаю свое имя. Кликаю на ссылку и вижу собственную фотографию. Моё лицо слегка повернуто в сторону, на губах полуулыбка. Что у меня с улыбкой? И с прической? Я выгляжу очень зажатой, напряжённой, как будто воспринимаю себя слишком серьезно. Закрываю поисковик, и будто частный сыщик... Начинаю просматривать документы в своем облачном хранилище. Листаю фотографии, отображающие мою жизнь. По крайней мере, эту ее версию. Мы с Кристианом плывем на яхте по Гудзону. Селфи с вечерних свиданий. Я возле Монны Лизы. Кристиан у автопортрета Ван Гога. Почему я, а не Фрэнки? Тянусь к телефону, чтобы позвонить лучшей подруге — но замираю в нерешительности. Вместо этого открываю файл с названием «Третий роман. Первый вариант». Возможно, я найду хоть немного правды в своей книге. Кликаю на файл с названием «Идея». «А потом появилась ты». «Идея романа», автор Лена Ланкастер. У Веры Кенфилд любящий муж, успешная писательская карьера — и плутоватый кот по кличке Эльф. На первый взгляд у Веры есть все, о чем можно только мечтать. Однако в самых дальних закауках этого идеально выстроенного мирка кроется кое-что зловещее. Старая тайна, которая преследует Веру и не дает ей уснуть по ночам. Громкая трель телефона заставляет меня вздрогнуть от неожиданности. На экране высвечивается Фрэнки. Я сразу напрягаюсь. «Алло?» mm -hmm. — с опаской произношу я. «Подруга, ты где?» «Где я?» Интересно, поймет ли Фрэнки по моему голосу, как я себя стыжусь и ненавижу. «Да», — продолжает она, «ты должна была приехать полчаса назад». «Ух, <грую> прости», — извиняюсь я. «А куда именно, напомни?» Фарк! «В Центральный парк, правильно?» «Ага, единственный и неповторимый!» Я прямо вижу, как она делает гримасу. «Кстати, твой кофе скоро остынет!» «Поняла», — говорю я и очень осторожно добавляю. «Фрэнки, а где именно в парке?» Ну, ты даешь. Алиса в стране чудес!» Явно раздраженная фыркает она. Я тут же вспоминаю бронзовую статую, мимо которой мы бегали в Центральном парке 10 лет назад. Ладно, я скоро. Такси подвозит меня к площади колумбус Серкл. Я смотрю на парк впереди и понимаю, что меня ждет внушительный марш-бросок до места встречи. К счастью, на ногах у меня кроссовки, и я бегу. Мимо группы фотографирующихся туристов, Мимо модной мамочки с широкой прогулочной коляской, где сидят близняшки. Мимо призраков моей прошлой жизни в этом городе. Двадцать минут спустя, с трудом переводя дыхание, я достигаю бронзовой статуи Алисы. Меткой метафоры меня самой в данный момент. Алиса полезла в кроличью нору, а я неизвестно куда. «Ты опоздала на 45 минут!» — обиженно заявляет Фрэнки. Ее высветленные волосы с парой сантиметров темных корней разделены на прямой пробор и уложены в коре длиной до подбородка. Мне хочется рассказать ей обо всем, что со мной творится, но я не могу прийти в себя от изумления. Что случилось с моей лучшей подругой и кто это рокерша? — Прости, — выдавливаю я. На Фрэнке стильное черное платье в стиле Бэби Дол с завышенной талией и пышной короткой юбкой. На шее чокер, на запястье татуировка. Фрэнки, что случилось? Ты о чем? Она вручает мне мой стаканчик. Кофе, конечно, остыл. Ладно, это мне за опоздание. Твои волосы. Нравится? Фрэнки с улыбкой приглаживает пряди, обрамляющие лицо. «Я в восторге от нового салона на шестой. Их процедуры по выпрямлению волос буквально изменили мою жизнь». Я пораженно киваю. Ну, ведь кудри... Это было настолько твоё?» «Да ну!» — отмахивается Фрэнки. «Я и покрасилась по-новому». Оттенок тот же, а корни оставила темные. «Класс!» Корни тёмные, длина светлая. И сразу девчонка-рокерша. Фрэнки, ты же не рокерша. Знаю, знаю. Просто примеряю новый имидж. Она поправляет на шее чокер. Крутит и так, и эдак, словно не знает, как его носить. Так и есть. Не знает. Ну и Таунс обожает такой стиль. Таунс? Да, мой новый парень. Фрэнки кардинально изменила не только свою внешность, но и манеру держаться. Она стала суровой, мрачной, в голосе появилась резкость. «Мне очень интересно, что за жизненные перипетии ожесточили мою подругу. Но не успеваю я и рта открыть, как Фрэнки вручает мне свой телефон». «Вот Таунс», — гордо сообщает она, — «скажи обалденный». Я смотрю на фотографию мужчины, читающего книгу в метро. Погоди, это случайно не «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса? «Бесконечная шутка» — антиутопический роман американского писателя Дэвида Фостера Уоллеса, написанный в 1996 году. Фрэнки довольно кивает. «Там же тысяча страниц, не меньше!» «Он реально умный!» Я увидела страничку Таунса в интернете. Он ведет блог о книгах. Она заговорщически улыбается. В общем, написала ему в личку. Думаю, вдруг заметит моё сообщение среди других. Невозможно. Фрэнки ни за что в жизни так не сделала бы. Ты что, меня осуждаешь? Словно прочитав мои мысли, спрашивает она. Нет. Быстро отвечаю я. Просто... А вдруг он. Сих! Она пожимает плечами. Что ж, не в первый раз. Слушай, Лена, ты уже семь лет счастлива в браке, а мне вечно попадаются какие-то уроды. Я просто хочу встретить нормального парня. Чтобы не разбериха в личной жизни наконец прекратилась, понимаешь? Я дико устала. А может, когда-нибудь захочу стать матерью? О, ты будешь отличной матерью! У меня сердце болит за Фрэнки. Грустно видеть ее такой изменившейся, такой потерянной. Хочу схватить ее за плечи, заглянуть в глаза и поведать правду. Но не могу, ведь ее жизнь сорвалась в штопор именно из-за меня. Нет, нынешней версии Фрэнки я не стану открываться. Ей самой нужна помощь. Я должна стать ее ответственным путешественником. «Всё будет хорошо», — уверяю я. «А если ты ошибаешься?» «Я не ошибаюсь». Я вспоминаю день, когда они с Кристианом поженились, много лет назад, в другой жизни. Они плавно танцевали под нато Кинга Коула. А потом вдруг неожиданно зазвучала легендарная песня «Диско Инферно», под которую они показали заранее подготовленный танец. Это было волшебно. Фрэнки с Кристианом сияли от любви. А теперь я каким-то образом присвоила себе жизнь, уготованную подруге. Из-за меня у Фрэнки все пошло кувырком. Из-за меня она несчастлива. Я не в силах повернуть время вспять. Зато могу прямо сейчас принять решение, которое ей поможет. «Увидим», — вздыхает Фрэнки. «Сегодня Таунс придет на ужин в честь моего дня рождения. Думаю, он тебе понравится, Лена. Очень надеюсь». Я киваю, хотя отнюдь в этом не уверена. «А вообще мне интересно, что за роман я пишу?» Особенно учитывая намек Рози. Его сюжет опирается на реальные события. «Я же присылала тебе черновики своей книги». Я наверняка показывала отрывки своей лучшей подруги. «Вообще-то да», — раздраженно хмурится она. «Я делаю глоток кофе». «И как тебе?» «Я отправила свои комментарии в ответном письме на прошлой неделе. Забывчивая ты моя». «Чёрт, прости. Наверное, пропустила». «Мне понравилось», — с улыбкой произносит Фрэнки. «Правда?» Но не могу не спросить. Книга отчасти основана на твоей семейной жизни. Почему ты так решила?» — уклончиво отвечаю я. «Не знаю. Наверное, просто уловила некоторые моменты. Например, Кристиан очень хочет ребенка, так ведь? А ты в раздумьях, прямо как твоя героиня, которая колеблется, но уступает мужу». «Бог ты мой! Выходит, я несчастлива в браке. Всё это время на моих глазах разворачивалась история счастливой семейной жизни Фрэнки и Кристиана. Я за них радовалась и в то же время немного завидовала. В глубине души шевелился червячок сомнения. А вдруг тогда, много лет назад, вместо Фрэнки к нему должна была подойти я? памяти всплывает сегодняшнее утро. Электрический ток, пронзивший меня, когда губы Кристиана встретились с моими. Да, между нами есть химия. Но теперь я понимаю, что это лишь один из ингредиентов сложного рецепта счастливой совместной жизни. «Какие ещё параллели с моей семейной жизнью ты заметила?» — спрашиваю я Фрэнки, напряженно ожидая ответа. «Ну...» — задумывается она. «Вера и ее муж... Как там его?» «Престон», — подсказываю я. Подробности сюжета еще свежи в моей памяти. Утром я читала свое сочинение. Подглядывала за собственной личной жизнью, как бы странно это ни звучало. «Точно, Престон. Парень — настоящее сокровище». И вроде им хорошо вместе. По крайней мере, так кажется со стороны. И Вера, по идее, должна быть счастлива. И, наверное, ей стоило бы перестать себя жалеть. Серьезно, Престон, ну просто супруг года!» — вздыхает Фрэнки. «И тут ты делаешь вывод, что даже самую внешне идеальную жизнь могут отравлять сомнения». «Что ж, молодец». Говорю я, переваривая услышанное. Настоящий литературный анализ. «Спасибо», — кивает Фрэнки. Мимо нас проносится велосипедист, обдавая мои брюки грязью из-под колёс. «Ах да, там было еще кое-что», — спохватывается она. «Связь. Вера и Престон совместимы, да. У них все в порядке в спальне, оба любят искусство». И всё же им чего-то не хватает. Как будто он не так уж сильно интересуется ее работой, но про свою говорит с утра до вечера. Ему нравится Южный парк, а она терпеть не может этот мультик. Я смеюсь про себя. «И еще одна крохотная деталь», — продолжает Фрэнки. «Настолько незаметная, что я ее чуть не пропустила. Момент, когда Вера в гостях у подруги видит... Как муж той приходит вечером с цветами, целует жену в щеку и спрашивает, как прошел ее день. Веру поразили не цветы и не поцелуй, а вопрос, как прошел твой день? Мне понравилось, когда она призналась подруге, что Престон никогда не интересуется, как прошел ее день. Помню, Вера говорит, есть ли ему до меня дело? Отличная книга. С улыбкой заключает Фрэнки. «Спасибо», — расцветаю я. «Только ты вечером полегче с Таунсом, ладно?» — просит Фрэнки, шагая по дорожке. «Пожалуйста, не превращайся в разъяренную медведицу». «Ты о чём?» — недоумеваю я. «Похоже, ты забыла о нашей прошлой общей встрече. Когда еще был Эван?» «А, тот бородатый тип». В голове всплывает фраза Кристиана о парне, который будто вчера вышел из тюрьмы. «Да, своеобразный чувак, согласна. Таунс не такой, вот увидишь», — уверяет Фрэнки, взмахом руки останавливая такси. «Я снова в квартире. Сил нет вообще. Однако спать я не собираюсь. Да, эта реальность ужасающе странная. Зато рядом мои друзья». Да и потом, кто знает, где я проснусь завтра. Поэтому я решаю остаться здесь и не спать. Столько, сколько смогу. Мне есть над чем поразмыслить. Нынешнюю версию моей жизни нужно привести в порядок. Раздумие прерывает телефонный звонок. На экране высвечивается Люси Шерман, редактор Харпер Коллинз. «Алло», — говорю я. «Лена, слава богу, ты ответила! Нам надо поговорить!» «Видимо, это мой редактор». И она явно переборщила с кофеином. «Хорошо», — громко зевая говорю я, — «всё в порядке?» «Да-да», — восклицает она. «Лена, я прочитала твою рукопись и просто влюбилась! Это любовь-любовь-любовь!» То, как ты исследуешь тонкости брака. Я смеялась, я плакала, я испытала всю гамму чувств. Особенно, когда главная героиня моет посуду, случайно разбивает любимую чашку мужа, и он срывается на ней. Ведь дело не в чашке. Чашка — лишь предлог. Дело в том, что накопилось слишком много тонюсеньких трещинок. И вот, наконец, все посыпалось. О, Лена, это блестящая метафора. Ого. Спасибо, изумленно произношу я. Конечно, у меня есть некоторые комментарии. Нужно внести кое-какие правки, но ничего серьезного. Это откровение. Значит, так, торговые представители прочтут рукопись на выходных. Эр не думает, что магазин Таргет сделает большой заказ. Может, даже отберет твою работу для их книжного клуба. Только подумай обо всех женщинах, прозибающих в несчастливых браках, которые толкают перед собой красную тележку в этом магазине. Целевая аудитория как по заказу. Ага, соглашаюсь я, стараясь не терять нить. Сегодня я встречаюсь с рекламным отделом, а потом мне нужно будет согласовать с тобой один единственный вопрос. Ничего особенного, просто хочу быть уверенной, что ты по-прежнему в деле деле? насчет чего? Ну, насчет того, о чем мы говорили на прошлой неделе. Рекламщики считают, что мы могли бы круто поднять тираж, если бы ты поделилась подробностями своей собственной семейной жизни: реальные взлеты и падения в твоем браке. Логично же. Естественно, мы не просим тебя трясти грязным бельем. Ничего такого. Но учитывая, через что ты сейчас проходишь с Кристианом. «Уверена, у тебя наберется материала для статьи в журнал «Опры Уинфри» или для эпизода в телепрограмме «Доброе утро, Америка». Постой, через что, говоришь, я прохожу с Кристианом?» «Это же очевидно. Дорогая, сколько лет мы знакомы?» «И сколько лет ты несчастлива?» «Послушай, я не прошу тебя делать какие-то неудобные вещи». Она нервно смеется. «Но чисто теоретически, если бы ты дала отдельное интервью до издания книги, то за счет твоей личной истории мы получили бы грандиозный резонанс. Ты в первую же неделю попала бы в список». «Ты про список бестселлеров в газете «The New York Times»?» «Другого такого нет», — смеется она. «Люси...» «Послушай, дай мне немного времени», — отвечаю я. «Хочу подумать». «Хорошо, хорошо», — нехотя уступает она. «Только не затягивай. Я должна дать ответ рекламному отделу». «Лена, еще раз поздравляю. Эта книга тебя прославит. Я прямо чувствую». «Люси» или «Кто она там?» Понятия не имеет, что завтра меня здесь уже не будет. По крайней мере, если неразбериха в моей жизни продолжится и дальше. До праздничного ужина с Фрэнки ещё четыре часа. И я, сделав себе еще эспрессо, решаю взглянуть на рукопись, от которой в таком восторге мой редактор. Кто знает, может, это действительно откровение, и я найду ответы на все вопросы на страницах романа.